К 11 часам 45 минутам быстро сближавшиеся русскую и японскую броненосную колонны разделяло уже всего 2,5 калибровых, и главный калибр русских перешел на бронебой. К этому времени крейсера Урю все еще не успели сократить дистанцию до приемлемой. А с 4 миль при такой погоде их средние калибры были почти бесполезны. Во всём его отряде было всего 2 8 дюймовки на Касаги. Из них только та что стояло на баке, могла стрелять по броненосцам. Но, идя против хоть и небольшой, но все же волны, Косоги заметно страдал от этого, так же как и остальные крейсера отряда. Брызгами постоянно захлестывала тонкую оптику дальномеров в боевых рубках, что уж говорить о прицелах палубных орудий. Возможно, поэтому они стреляли пока крайне плохо.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 Времени на полноценное совещание с ними и даже со своим штабом у Намато уже не было. Миноносникам просто приказали держаться с нестреляющего борта и любой ценой прорваться на реитозаки. В случае, если там русские, топить их всех, если нет, обеспечить оборону внутренней акватории Цусимазунда также любой ценой. Возможный бой с крупными русскими кораблями у входа в пролив категорически не ввязываться. Предполагалось,